Что за скользкий тип? Прошло 10 минут с тех пор, как и Клока с улыбкой на лице помахал рукой и ушел. Сина с Кирита вышли из кафе и направились туда, где был припаркован мотоцикл, и по пути Кирита неожиданно проворчал эти слова. «А кто он вообще? Он сказал, что он работает в Министерстве внутренних дел. но как-то...» Сина подумала, что он действительно очень загадочная персона, и потому спросила у Кирита, однако тот лишь пожал плечами. Что он в отделе контроля за виртуальными мирами, это точно. Как минимум. Как минимум? Подумай сама. Все произошло меньше двух дней назад. Тебе не кажется, что он слишком много знает о том, что происходит в полиции? Японские департаменты, относящиеся к юстиции, не лезут в дела друг друга. Так что это довольно нетипично. Что ты хочешь этим сказать? Он говорил изначально, что работает не в одном месте. Может, в полиции или еще где. Нереально, конечно, но... Знаешь, я уже встречался с ним раньше, и тогда я проследил за ним, когда он ушел. Сина скептически взглянула на идущего рядом с ней Кирита, однако тот вернул взгляд, как ни в чем не бывало, и продолжил. В общем, его ждали три больших седана на подземной парковке и водила его такой, знаешь, с короткой стрижкой и в черном костюме. А в общем, с таким не захочешь связываться. Я попытался ехать за ними на мотике, но, возможно, меня раскололи. Киколка высадился возле станции Итигая и испарился, пока я искал, где припарковаться. Итигая? Не Касуми Ага, Министерство внутренних дел в Касуми а в Итигая – Министерство обороны. Мин... Какое-то время Сина не удавалось вымолвить ни слова, она могла лишь мигать. Так он что, из сил самообороны? Я потому и сказал, что это нереально. «Отношения полиции с Минобороны еще хуже, чем у МВД». Кирита слегка пожал плечами. И тут Сина, наконец, пришло в голову кое-что. «А, кстати говоря, у Кикоки Сана были, по-моему, очки с очень маленькими диоптриями или вовсе без диоптрий, потому что от линз почти ничего не отражалось». «Вот как. Понятно». Сина кинула взгляд на парня, который, похоже, что-то понял и добавила. «Но...» «Даже если этот человек имеет какое-то отношение к Минобороны, зачем ему расследовать VRMMO? Они же друг с другом никак не связаны вообще». Ну «Я слышал, кто-то собирался использовать технологию полного погружения, чтобы обучать солдат. Правда, это в американской армии». Ш -ш «Что?» «На этот раз Сина была настолько поражена, что остановилась. Кирита остановился тоже и помахал правой рукой. Ну, например, а, а можно говорить об оружии?» А. «Можно, если я буду только слушать». «Отлично. А Предположим, я дам тебе настоящую снайперку. Ты сможешь ее правильно зарядить и вообще сделать все вплоть до выстрела». Сина вспомнила, как она сбила банку из игрушечного правительственного несколько часов назад и кивнула. «Думаю, да. Если надо только выстрелить. Но в реальном мире я не знаю, как уменьшить отдачу, так что в цель я вряд ли попаду. Но я-то даже заряжать не умею». «Если мы будем обучать базовым навыкам владения оружием и прочим оборудованием в виртуальном мире, можем сэкономить много патронов и топлива». «Это... верно». Сина невольно кинула взгляд на свою правую руку. Кирита говорила об очень масштабных вещах. Представить такое было довольно трудно. «Конечно, это всего лишь возможность. Прошел всего лишь год, мы пока что понятия не имеем, для скольких целей может применяться технология полного погружения. Так что, если в будущем появится что-то новое, в этом не будет ничего удивительного. Короче, с этим типом будь поосторожней». Сказав эти слова небрежным тоном, Кирита подошел к мотоциклу и снял замок с заднего колеса. Протянулся на шлем, затем произнес необычной для него стеснительностью. «Это...» «Что?» «Синон, у тебя сейчас еще есть время?» «Сейчас мне особо нечем заняться. В ГГО я, может, какое-то время не буду пока появляться». «Ясно. Прости, я хотел бы тебя попросить помочь мне кое в чём». «В чем? «Та картинка в пещере во время финала ЗП. Ее увидели мои друзья, Пасал, и они знали, что я и есть Кирита. В общем, если ты поможешь мне объяснить им, что мы там друг с другом не заигрывали...» «Я был бы очень рад». Сина это начало казаться интересным, и она улыбнулась. Хотя при мысли о той сцене ей становилось страшно неловко, но оказывается, этот парень, который делает все так, как сам считает нужным, беспокоится, что о нем подумают, будто он за ней преударяет. У нее в голове мелькнула мысль. «Ну и как ты собираешься выкручиваться? Но даже если они твои старые друзья, просто потрясающе, как они могли тебя узнать всего лишь по имени». «Это...» Они узнали мои навыки мечника. А, понятно. Ну ладно, я тебе помогу, но с тебя причитается. В следующий раз с тебя пирожное. Услышав эти ее слова, Кирито с робким видом произнес: Мы это, Пойдем снова в эту кафешку? На такую жестокость я не способна. Слава богу. Ну тогда давай со мной в Адинамидзу. Это не займёт много времени. Подожди, это же рядом с Юсимой. Тогда это по пути домой. Она взяла у Кирита шлем и надела. Когда Кирита застегнул его, Сина невольно подумала. Надо было научиться застегивать шлем в ГГО. Это избавило бы меня от кучи проблем. По улице Гинза, затем по улице Сева, затем еще немного на север. И они оказались в перестраиваемом квартале недалеко от Акихабары. Мимо проплывали серебристые небоскребы. Картина напоминала улицы Глокина. Наконец, они въехали в квартал близ Акатимати. Вокруг воцарилась атмосфера старого города. Мотоцикл ковылял по переулкам, как бык, тянущий по воску, пока не остановился, наконец, возле маленького магазинчика. Сина слезла с сиденья, сняла шлем и подняла голову. Отполированные до блеска черные деревянные стены здания создавали какое-то холодное чувство и лишь металлическая вывеска над дверью в форме двух игральных костей говорила о том, что это бар. Чуть пониже была надпись «Кафе Кости», видимо, название заведения. Вывеска на холодного вида двери сообщала, что кафе закрыто. «Сюда?» «Да». Кирито кивнул и, вытащив из мотика ключи зажигания, без колебаний толкнул дверь. Дверь открылась с тихим щелчком, и тут же раздалась тихая джазовая музыка. Сина вошла в магазинчик, ее словно втянул туда кофейный аромат. Дощатые стены в оранжевом свете тоже сияли. Заведение было совсем маленькое, но в нем чувствовалось какое-то невыразимое тепло. Напряженные плечи Сина расслабились. «Добро пожаловать!» Как только они вошли, раздался хорошо поставленный баритон. Оглядевшись, Сина обнаружила за барной стойкой огромного мужчину с кожей шоколадного цвета. А лицо, как у ветерана войны, выглядело устрашающим. Но белая сорочка и маленький галстук бабочка на шее придавали ему несколько комичный оттенок. В баре уже были два клиента. На круглых табуретах перед барной стойкой сидели две девушки в школьной форме. Сина обратила внимание, что их форма была тех же цветов, что и у Кирита. «Ты опоздал!» С этим обвиняющим возгласом одна из девушек с волосами по плечи, завивающимися кончиками внутрь, спрыгнула с табурета. «Прости, прости, Крис Хайт слишком уж много говорил». «Я съела два яблочных пирога, пока тебя ждала. Кирита, если я растолстею, это будет твоя вина». «Это... это еще почему моя?» Вторая девушка с прямыми каштановыми волосами, спадающими до середины спины, сначала лишь посмеивалась, слушая этот разговор, но потом слезла с табурета и тоном, намекающим, что к таким ситуациям она привыкла, сказала «Не тормози и представь нас, Кирита Кун». «А, ну да». Кирита подтолкнул Сина, и она очутилась в середине бара, изо всех сил стараясь подавить страх, который она всегда испытывала. Встречаясь с кем-то впервые, девушка поклонилась. «Это третья чемпионка Гангео Онлайн, Синон. Настоящее имя Сина Асада». «Не, не говори так». Слабо запротестовала Сина, услышав столь неожиданное представление от Кирита. Тот, однако, лишь усмехнулся и продолжил. Указав на энергичную девушку, с которой он только что пикировался, он сказал «Это читер-кузнец Лизбет. Настоящее имя э, Рика Синадзаки». «Ах ты засранец!» Девушка по имени Рика глянула волком и набросилась на Кирита с кулаками. Тот увернулся и указал левой рукой на вторую девушку. «А это берсерк-лекарь Асуна. Настоящее имя Асуна Юки». «Это... это через чур!» – запротестовала Асуна, не переставая, впрочем, улыбаться. Посмотрев на Асина своими красивыми ясными глазами, она кивнула ей. «А это...» – Кирита указал подбородком на бармена в глубине комнаты. «Эгель – железная стена». Эй, эй, я теперь железная стена. Моя мама дала мне прекрасное имя, ты в курсе? Вот это больше всего потрясло Сина. Здесь даже бармен оказался виармы его игроком. Гигант рассмеялся и, положив правую руку себе на грудь, произнес: Приветствую! Я Эндрю Гилберт Милс. Рад познакомиться. Поскольку имя у него было английское, а произнес он все это на чистом японском, Сина невольно заморгала. Потом поспешно поклонилась: Приветствуя его! «Давайте сперва сядем и поговорим». В баре было два столика на четверых. Кирита подошел к одному из них и отодвинул стул. Дождавшись, пока Сина, Асуна и Ирика усядутся, он шевельнул пальцем в сторону бармена. «Эгель, мне имбирного пива». «А тебе, Синун, «А, то же самое». «Здесь имбирное пиво довольно ядреное». С усмешкой произнес Кирита, потом добавил в сторону барной стойки два бокала и, сложив руки на столе, сказал «Итак». Сейчас я расскажу Лизбет и Асуне, что было на прошлых выходных. Несмотря на то, что Кирита и Сина уже сопоставили то, что произошло в финале ЗП, со словами Кикуоки им понадобилось больше 10 минут, чтобы все объяснить. Это поскольку прессе еще ничего не сообщали, подробности и настоящие имена разглашать нельзя. Но в общих чертах это все. Подытожив таким образом свой рассказ, Кирита с утомленным видом откинулся на спинку стула и прикончил второй бокал имбирного пива. «Ты, уж не знаю почему, вечно влипаешь в проблемы?» С этими словами Рика покачала головой и вздохнула. Кирита, однако, опустил глаза и тоже качнул головой. «Нет, хотя, может и да. В эту историю я же в итоге влез по уши». «Вот как? Хе, жаль, меня там не было. Я много чего сказала бы этому Десгану». «Он не единственный, кому Сао изуродовал душу. Думаю, таких еще много». Затем Асуна улыбнулась, чтобы разогнать угрюмую атмосферу. Но, по-моему, многие души были и спасены, как моя. Конечно, это не значит, что я согласна с Сао, с тем, что сделал гильдмастер. Из-за этого столько людей погибло. Но, несмотря на это, я не вычеркну из жизни те два года, что я там провела. И не буду сожалеть о них. Ах, ты права. Во время последнего боя с Дезганом, если бы Асуна не держала меня за руку, я бы не смог применить то движение. Думаю, это благодаря тем двум годам в Вайнкраде, Твое тепло. «Дошло до меня». Конечно, Сина не поняла, что Кирита имел в виду. Заметив, что она озадачена, парень смущенно улыбнулся и объяснил. «Я ведь говорил уже, что в день финала нырнул из больницы в Атинамидзу. Я об этом никому не сказал, но Асуна пытала Кикуоку, пока он не раскололся». «Вовсе не обязательно говорить об этом именно так». И Асуна сердито надулась. Кирита озорно улыбнулся и продолжил. Она тогда ныряла отсюда и из этого бара. Но как только узнала адрес, сразу кинулась в ту больницу. Как раз тогда э, я дрался с Десганом, и она схватила меня за руку и держала. И это невероятно, но я правда почувствовал тогда тепло Асуны. Именно благодаря ей я выхватил 5-7. Я ведь тогда о нем совершенно забыл. Понятно. Сина тихо кивнула. В ее душу закралось подозрение, что эти двое встречаются, но она тут же отбросила эту мысль. К счастью, Кирита не заметил, что что-то не так, и медленно продолжил свой рассказ. «Но это еще не все. Когда турнир закончился, я вышел, и Асуна рассказала мне, что это имя, Штербен, которым пользовался Десган, немецкое слово, и именно так его надо произносить. Оно означает «смерть». «Но это слово в Японии только врачи и медсестры используют. И тогда я вспомнил, что ты сказала, что у тебя есть друг, который сын врача, и что ты хочешь пригласить его к себе, и у меня было плохое предчувствие. Как только я понял, что полиция прибудет слишком поздно, сразу сел на амотик и погнал в Юсиму, но в итоге помощи от меня было немного». От этих слов Сина молча сотряслась всем телом. Штербин, не Штербин, Пробормотала она и закрыла глаза – Потом после паузы сказала «врачебный термин, который означает смерть». Почему он выбрал себе такое имя? «Может, он так бунтовал против отца врача?» «В любом случае, тут причину вряд ли угадаешь». Произнеся эти слова, Киритов вздохнул. Сидящая по диагонали от него, прямо напротив Сина, Асуна оптимистичным тоном произнесла "А «Лучше не углубляться особо в смысл имен персонажа VRMMO. Можно, конечно, что-то интересное найти, но потеряешь больше». А Рика рядом с ней тут же хихикнула и заявила. "А чего еще ждать от человека, который назвал персонажа своим реальным именем? Очень убедительно!» «Эй!» Асуна пихнула Рику правым локтем. Та немедленно сделала вид, что корчится от боли. Сина невольно улыбнулась, глядя, как они дурачатся. И в этом мгновении Асуна вдруг посмотрела на нее, Глаза цвета чая сейчас не просто сияли. Они ярко горели. И в скромном лице Асуны Сина почувствовала силу. «Это...» «Асада-сан, э, да. Возможно, не мне это говорить, но прости меня, что тебе пришлось увидеть этот ужас». Н «Нет, не говорите так». Сина лихорадочно замотала головой, потом произнесла медленно и отчетливо: "Все это, может быть, произошло из-за меня, из-за моего характера, стиля игры, моего прошлого и всего остального. И, в общем, во время турнира я перепугалась. К счастью, Кирита меня успокоил. Это то, что попало в трансляцию». Это как раз когда Кирита успокаивал Синон. Тут Кирита мгновенно вмешался и затараторил, как из пулемета. Да, так и было. Я чуть не забыл про самое главное. Это была чрезвычайная ситуация. За нами гнался тот убийца. Ничего особо такого там не было. Ну ладно, пока мы в тебе поверим. Но кто знает, что случится в будущем. Рика пробормотала, не сводя глаз Кирита, но вскоре захлопала в ладоши и улыбнулась своей обычной бойкой улыбкой. «Но я рада познакомиться в реальном мире с девушкой, которая тоже играет в vr -MMO. «Да, я тоже. И я хочу тебя как следует порасспрашивать про ГГО. Я хочу подружиться с тобой, Асада-сан». Уверенно улыбаясь, Асуна протянула Сина правую руку. Увидев эту белую, тонкую руку, Сина почувствовала, что ей немного страшно – подружиться. Когда это слово вошло ей в сердце, она почувствовала обжигающую тоску по дружбе. И в то же время острую боль и тревогу. «Друзья». С того самого происшествия она столько раз пыталась завести друзей, но ровно столько же раз ее предавали, пока она не сказала наконец своему сердцу, что надо перестать желать себе такую роскошь. «Я хочу подружиться с ней, держать любящие руки этой девушки по имени Асуна, принимать ее тепло. Я хочу гулять с ней, играть с ней, говорить с ней, делать все, что делают нормальные девушки». Но если так будет, Асуна непременно узнает, что Сина убила человека, что ее руки в крови. Это лишь вопрос времени. Она боялась, что Асуна будет смотреть на нее раздраженно. Прикосновение другого человеческого существа – столь простая вещь, похоже, недоступна ей навеки. Она решила, что сейчас надо просто уйти, что слов «хочу подружиться с тобой» вполне достаточно, чтобы согреть ее сердце на какое-то время. Она уже была готова извиниться, Синон. Этот тихий шепот заставил Сина заколебаться. Ее тело вздрогнуло, и она повернулась к сидящему рядом с ней Кирита. Они встретились глазами, и Кирита кивнул. Легонько, но твердо. Его глаза говорили Сина, что все хорошо. И поэтому Сина вновь повернулась к Асуне, точно загипнотизированная. Девушка продолжала улыбаться, и её правая рука лежала перед Сина. Рука Сина была точно свинцовая. Однако, сражаясь с этими невидимыми оковами, девушка медленно-медленно подняла ее. Чем ограждать себя от других из нежелания вечно в них сомневаться или из страха оказаться преданной, уж лучше доверять другим и пусть они ее ранят. Такая мысль посетила Сина впервые после того происшествия. Рука Асуны была как будто где-то далеко-далеко. И чем больше она приближалась, тем плотнее становился воздух, превращаясь в стену, пытающуюся отбросить руку Сина обратно. И тем не менее, ее пальцы наконец коснулись пальцев другого человека. В следующее мгновение рука Сина была крепко сжата обеими ладонями Асуны. Это тепло невозможно было описать словами. Тепло, которое потекло из пальцев по руке, проникло в плечи, потом в тело, и замерзшая кровь Сина начала таять. Сина выдохнула. Подумать только, она такая теплая. Она давным-давно забыла про это» что прикосновение человеческой руки может тронуть душу. В этом мгновение Сина поняла, что это реальность. Она отчетливо осознала, что весь тот страх, который в ней царил, был вызван лишь стремлением сбежать от этого мира, но теперь она твердо привязана к этой самой настоящей реальной реальности. Прошло несколько секунд. Нет, много секунд. Вдруг Сина заметила, что улыбка Асуны стала какой-то стеснительной. Она машинально попыталась отдернуть руку, но Асуна сжала ее еще сильнее. И как будто тщательно подбирая каждое слово, Асуна произнесла, обращаясь к пораженной Сина. «Это Асода-сан, Сина-сан, мы пригласили тебя сегодня еще по одной причине. Возможно, тебе будет неловко, возможно, ты на нас рассердишься, но мы... мы должны обязательно сказать тебе... причина...» «Я рассержусь?» Она все меньше понимала, что происходит. Но в следующую секунду Кирита, сидящий слева от нее, нервным голосом произнес. «Синон, сначала я должен извиниться перед тобой». С этими словами Кирита поклонился. Его угольно на черные глаза и за длинноватой, немного и челки, неотрывно смотрели на сино. «Я рассказал Асуне и Лизбет, что с тобой раньше было, потому что мне была нужна их помощь а После того, как Сина услышала, что Кирита рассказал им правду, она уже не слышала дальнейшего. Они знают, что было тогда на почте, знают, что сделала 11-летняя Сина. На этот раз Сина напрягла все свои силы, чтобы вырвать руку у Асуны. Ей не удалось. Хрупкая девушка по имени Асуна держала правую руку Сина невероятно крепко. Глаза девушки, ее выражение лица, ее тепло, продолжающее передаваться Сина – «Все выглядело так, словно она хотела Сина что-то сказать. Но что? Что она хочет сказать? Что вообще она может мне сказать после того, как узнала, что мои руки в крови?» «Сина, вообще-то мы с Лизбит и Кирита в понедельник все прогуляли школу и отправились в город». Слово «шок» сейчас было явно недостаточно, чтобы описать состояние Сина. В течение нескольких секунд она просто не могла понять, что имела в виду Асуна. Крупные, блестящие губы девушки назвали место. Это был тот самый городок, в котором Сина жила до окончания средней школы. Тот самый, в котором случилось то происшествие. Тот самый, про который она изо всех сил хотела забыть и никогда туда не возвращаться. Зачем? Зачем? Зачем? А лишь один этот вопрос пульсировал у Сина в голове. Наконец, ей удалось спросить. «Зачем вам это надо было?» А Она замотала головой и попыталась встать, чтобы как можно быстрее убраться отсюда. Но прежде чем Сина встала, Кирита положил руку ей на левое плечо и надавил. Его нервный голос коснулся ушей Сина. «Затем, что ты никогда не встречалась с людьми, с которыми должна была встретиться, Синон, и не слышала слов, которые должна была услышать. Я знал, что тебе будет больно, но я... я просто не мог сидеть и смотреть. Поэтому я прошерстил базу данных по прессе и разузнал про тот случай». «Мне показалось, что по телефону толком объяснить все не удастся, поэтому я отправился в то почтовое отделение, где все случилось, и попросил их помочь связаться кое с кем». «Люди, с которыми встретится? слова, которые должна услышать?» Сина могла лишь бездомно повторять. А Рика переглянулась с Кирита, встала и ушла вглубь магазинчика. Открылась дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен», и оттуда вышла женщина. Ей было за тридцать. Волосы до плеч, легкий макияж. Довольно взрослый стиль одежды. Она походила больше на домохозяйку, чем на офисную служащую. Потом раздались шаги, и Сина поняла, что угадала. Из двери выбежала девочка, которая, судя по всему, еще даже в начальную школу не начала ходить. Она была очень похожа на ту женщину. Скорее всего, это мать и дочь. Но и увидев этих двух, Сина чувствовала лишь смятение. Она понятия не имела, кто эти мать и дочь. Она никогда раньше их не видела ни в своем родном городе, ни тем более в Токио. Увидев обалделу Сина, женщина почему-то посмотрела на нее с печальным и одновременно счастливым видом и отвесила глубокий поклон. Девочка рядом с ней тоже поклонилась. Так они стояли несколько секунд, потом Рика жестом пригласила их сесть за стол. Асуна встала, уступая женщине место напротив Сина. Девочка села рядом с матерью. Бармен, до сих пор молчавший, вышел из глубины бара, поставил перед женщиной чашку кофе с молоком, а перед девочкой чашку просто с молоком и удалился обратно. Даже с такого близкого расстояния Сина все равно их не узнавала. Почему Кирита сказал, что эта женщина – человек, с которым я должна встретиться? Он ее спутал с кем-то или что? Нет. Нет, у нее как будто искорка вспыхнула в отдаленном уголке памяти. Но ведь Сина не знала их. Тогда почему? В то время женщина вновь поклонилась Сина и представилась чуть дрожащим голосом. «Очень рада с вами познакомиться. Вы ведь Сина Асадасан, да? Я Сати Оосава, а эту девочку зовут Мидзуэ, и ей четыре годика». Как и ожидалось, имена ей ни о чем не говорили. Кстати говоря, у Сина вообще не было знакомых матерей и дочерей этого возраста, однако ее память продолжала соднить. Сина не могла даже поздороваться, просто сидела на стуле и смотрела на них во все глаза. Мать по имени Сати сделала глубокий вдох и отчетливо произнесла. «Я переехала в Токио после того, как родила ребенка, а раньше я жила в городе и работала в...» Услышав следующие несколько слов, Сина поняла все. «В почтовом отделении на третьей улице». Из рта Сина вырвался тихий возглас. Маленькое, ничем не примечательное почтовое отделение, но именно в нем случилось то происшествие. Пять лет назад именно туда отправилась Сина с матерью, и там произошло то, что перевернуло всю ее жизнь. Преступник, вооруженный пистолетом, убил служащего у окошка. А потом вроде как не мог выбрать, стрелять в двух женщин-служащих или в мать Сина. Однако Сина потеряла контроль над собой, бросилась на того человека, выхватила у него оружие и нажала на спусковой крючок. Да, мать по имени Сати, вне всяких сомнений, была одной из тех женщин, что работали тогда в почтовом отделении. Иными словами, Кирита нарочно отправился вместе с Асуной и Рикой в то почтовое отделение, раздобыл адрес служащей, которая уволилась и переехала в Токио, нашел ее и пригласил сюда, чтобы сегодня она встретилась с Сина. В целом, картину событий Сина поняла, но внутри нее остался еще один громадный вопрос. Почему? Почему Кирита сделал все это, несмотря на то, что ему пришлось прогулять школу? «Простите, простите меня, пожалуйста, Сина-сан». Сати, сидящая перед Сина, произнесла эти слова со слезами на глазах. Не понимая, почему женщина извиняется, Сина продолжала сидеть молча. Женщина продолжила дрожащим голосом. «Я очень, очень сильно извиняюсь. Я...» «Должна была встретиться с вами раньше, но мне так хотелось забыть о том происшествии, поэтому я уехала в Токио, воспользовавшись тем, что моего мужа перевели. Если бы я подумала как следует, я бы поняла, как вам больно и плохо, но я вас даже не поблагодарила и даже не извинилась перед вами». Слезы потекли из глаз Сати. Сидящая рядом девочка с косичками по имени Мидзуэ подняла глаза, явно беспокоясь о матери. Сати молча погладила ее по головке». Когда это случилось, эта, эта девочка была у меня в животе. Так что, Сина-сан, а вы спасли тогда не только меня, но и это дитя тоже. Правда, правда, огромное вам спасибо, огромное вам спасибо. Я вас спасла?» Сина могла ли тупо повторить за женщиной. В том почтовом отделении Сина, которой было 11 лет, трижды нажала на спусковой крючок и отняла жизнь у человека. А Вот что сделала Сина, и так она всегда думала. Однако, эта женщина напротив нее явственно сказала, что Сина ее спасла. «Синон!» Дрожащим голосом произнес Кирита рядом с ней. «Синон, ты все эти годы винила себя, казнила себя. Не могу сказать, что это неправильно, но ты имеешь полное право думать и о тех, чьи жизни ты спасла. И тогда ты поймешь, что имеешь право себя простить. Вот что я хотел тебе сказать». Кирита, похоже, не знал, что говорить дальше, и закусил губу. Отвернувшись от Кирита, Сина вновь взглянула на Сати. Она знала, что должна что-то сказать, но слова просто не шли изо рта. Она не только говорить, даже придумать что-либо была не в состоянии. Топ-топ. Внезапно до нее донесся легкий топоток. Четырехлетняя девочка по имени Мидзуи спрыгнула со своего стула и маленькими шажками оббежала стол. Должно быть, это Сати завязала ей волосы. Такие мягкие, и шелковистые на вид. Круглое лицо девочки мило порозовело. Большие глаза сияли самым чистым, самым невинным светом в мире. На спине у Мидзуи был маленький рюкзачок. Должно быть, девочка сейчас была одета в детсадовскую форму. Девочка сунула руку в рюкзачок и вытащила что-то. Это был сложенный лист из альбома. Неуклюже развернув лист, девочка протянула его Сина. Сина увидела картинку, нарисованную пастелью. В центре рисунка было лицо женщины с длинными волосами. Это улыбающееся лицо принадлежало, должно быть, ее матери Сати, А девочка с косичками справа от нее, это наверняка она сама. Мужчина в очках, стоящий слева от них, отец. Наверху рисунка было написано «Тетя Сина Хироганой», которую она, должно быть, только-только выучила. Медзуи протянула рисунок двумя руками, и Сина взяла его тоже двумя руками. Медзуи просияла и сделала глубокий вдох Похоже, девочка репетировала много раз Она произнесла мягким, невинным голосом, четко выговаривая каждое слово Тетя Сина, спасибо вам за то, что спасли маму и Медзуи В этом мгновение глаза Сина заволокло всеми цветами радуги, а потом все смешалось Вскоре она поняла, что плачет До сегодняшнего дня она и не подозревала, что в мире есть такие тепло, чистота и слезы, способные смыть любые пятна. Сина продолжала плакать, держась обеими руками за большой рисунок. Маленькая и такая нежная ладонь, сперва робко, потом уверенно взяла ее за правую руку. Прямо за то место, где на руке осталась черная пороховая отметина. На то, чтобы полностью принять мое прошлое, скорее всего уйдет время. И все же я люблю тот мир который есть сейчас. В моей жизни после сегодняшнего дня будет много боли. На моем пути встретится множество шипов, но я верю, что могу двигаться вперед, потому что моя правая рука, которую держат, и слезы на моем лице такие теплые».